Глава двадцать вторая На базе ничего не изменилось. На пляже, чуть поодаль от пирса, суетились Лёшка и Диана. Они притащили из леса щепки для прощального костра. А Геннадий ещё с обеда ушёл в ближайший посёлок за вином. Дима покачал головой, но про грозящую опасность от пожара ничего не сказал. Даже помог развести огонь. «Подоспел Геннадий» очень нетрезвый, а щедрых вливаний домороченного винного напитка он досталось потёртого грязного рюкзака, пластиковые стаканчики и бутылки с разноцветной жидкостью, которую трудно было назвать вином. Медленно опускались сумерки. Маша сидела на камне возле огня, обхватив колени руками. Она держалась из последних сил, усилием воли подавляя слёзы, готовые покатиться из глаз в любую минуту. Бурда в пластиковом стаканчике Совсем не расслабляло, скорее наоборот, обостряло и без того горькие чувства. Не грусти, время пролетит незаметно. Присел рядом с ней на камне Дима. Его белоснежные брюки перепачкались сажей, сам он весь продымился, но от этого, в отблесках пламени прощального костра, показался Маше ещё ближе и роднее. Это сегодня оно пролетит незаметно, а там, в пыльном жарком городе Оно будет тянуться бесконечно, беспомощно развела руками Маша. Может, эта деталь будет греть твоё сердце до моего возвращения. Дима извлёк из кармана брюк бусы из крупных жемчужин и вложил ей в руку. Это те бусы, которые я не решилась купить? Сердце радостно подпрыгнуло от волнения. Когда ты успел их приобрести? Ты так долго торчала возле соседней лавки, что я мог бы успеть добежать до нашей базы и обратно, а не только купить за твоей спиной эту безделушку, рассмеялся Дима. Но мне приятно, что у тебя поднялось настроение. Давай я надену их на тебя. Маша с удовольствием поставила ему шею. Её глаза ещё мгновение назад, готовые разразиться слезами, сияли от радости. Ух ты, какие бусики! Востожно поскочила к подруге Диана. Они идеально подходят к твоему платью. Это жемчуг, да? Жемчуг, за улыбалась Маша. Конечно, это всего лишь недорогое нитка жемчуга, но ей было бесконечно приятно, что Дима догадался приобрести его для неё. И вряд ли в этом мире есть подарок, который будет ей дороже этого. К ночи компания постепенно разошлась. Кто-то поднялся на правую гору в палаточный городок, Кто-то дремкал прямо на камнях, а кто-то не собирался спать до самого отъезда. Маша знала одно: эта ночь принадлежит им с Димой. И она не собиралась расстрачивать впустую ни одно мгновение, потому что никакая сила не сможет разлучить их до утра. Надо лишь плотнее захлопнуть дверь комнаты, и можно будет сказать друг другу самое главное. Поцелуй, страстное объятие, снова поцелуй, нежный шёпот и до самого утра не сомкнуть глаз. Но рассвет неумолим. Он уже пробивается в окно беспощадными первыми лучами солнца. Маша, бледная после бессонной ночи, достала из уже собранной сумки тёплую спортивную кофту. Дима позвал её на пляж встретить восход солнца. Небо постепенно разовело, и понемногу прорисовывался огненный шар. Маша и Дима стояли на пирсе, взявшись за руки. Их обдувал холодный ветер. Чайки тревожно кричали в небе. Волны, серые и недружелюбные, силой разбивались о каменистый берег. "Я люблю тебя", повернулся к ней Дима. "Я тоже тебя люблю", подняла полные слёз глаза Маша. Он крепко прижал её к своей груди. "Не плачь. Просто наберись терпения и жди. Я буду звонить каждый день, а когда приеду, Мы обязательно наверстаем упущенное время. Там всё будет по-другому, всхлипнув, возразила Маша. Да, по-другому, но ты же любишь меня? Люблю. Значит, мы выстроим нашу историю заново. Учитывая возможности мегаполиса, думаю, получится даже интереснее, чем вчера. Ласково вытир он с её щёк солёные слёзы. Напишешь потом роман. Я не пишу романов, лишь диктую тексты. А ты попробуй, вдруг получится. Вдалеке замаячила фигура Дианы в голубых шортах и белой маки. Маша, пора! Электричка отходит в 8. Надо ещё добраться до Новороссийска, прокричала она. Маша с отчаянием взглянула на Диму, перевела взгляд на суровые серые волны, снова посмотрела на своего любимого. Глаза застилали слёзы. Я провожу вас до Новороссийска, ободряюще улыбнул салон. Идём. Легко подхватив её вещи, он помог загрузить их в такси. Села рядом с Машей на заднее сиденье, она уткнулась носом в его плечо и просидела, не шелохнувшись всю дорогу до Новороссийска. Диана приспокойно напевала себе под нос песенку, льющуюся из радиоприёмника автомобиля, и, кажется, ни капли не сожалела о своём возвращении домой. Позже Маша поняла почему. За 3 минуты до отъезда на перроне появился Геннадий всё с тем же потёртым рюкзаком и в брижах из старых джинсов. «Он тоже едет домой?» – недоумённо посмотрела на подругу Мария. «Ага, у него деньги закончились, значит, и беспечное существование на пляже тоже», – с улыбкой пояснила Диана и потолкнула Машу к ступеням. «Нам пора, а то электричка уедет без пассажиров». Маша повернулась к Диме. В её глазах читалась боль от предстоящей разлуки. Он крепко прижал её к себе. Я люблю тебя, вспоминай об этом каждый раз, когда будет сложно, шипнул он ей на прощание. Угу, я тоже тебя люблю, собрала она последнее мужество в кулак и шагнула в сторону ступенек. Электричка тронулась с места. До встречи в Ростове-на-Дону, прокричал доктор Сперона и поднял руку в знак прощания. Скоро он пропал из вида. Электричка неумолимо набирала скорость. А Маше казалось, она не сможет пережить этот день. Машка, время пролетит незаметно, присела рядом с ней Диана. Он вернётся, и из вас получится прекрасная пара. Вот посмотришь, ты меня ещё на свадьбу позовёшь. Угу, на свадьбу, распирала слёзы по лицу Маша. Нет, ну скажи, разве я хоть один раз ошибалась? Ни разу. Вот, значит, чему быть, того не миновать. Хочешь, Генка, тебе песню споёт? Нет, я хочу покурить. У тебя есть сигареты? Нет, конечно, откуда. Геннадий молча протянул Маше пачку дешёвого пелмела. Другого нет, извини, философски развёл он руками в ответ на её слегка растерянный взгляд. И не надо. Уже распечатала пачку сигарет Маша. Добро пожаловать домой в вредные привычки, недовольно пробурчала Диана. Геннадий с удовольствием составил Маше компанию в курилке, и постепенно к ней возвращалась привычная рассудительность. Она справится с выпавшим испытанием и дождётся своего доктора. Он ещё будет гордиться ею, так же как всегда гордились папа и мама.